Благодарности. Помимо моей семьи, обожаемых котов, редактора Рафаэла Аванцы, агента Мариапола Ромео и Атилио, «Любовь в моей жизни», который проявил терпение и пережил кризис седьмой книги, я хочу поблагодарить всех тех, кто доверил мне своей истории, сопроводив их словами «Из этого может получиться новый роман». Хочется верить, что я оправдал их надежды. Эта книга очень важна для меня. Я писала ее с любовью, перечитывала с волнением, и по мере того, как рождались ее герои, я все больше ощущала необходимость передать в ней мысли о том, что осуществление всех наших желаний в наших руках, и только мы сами в состоянии кардинально изменить свою судьбу. Ведь в конце концов очень важно сделать свою жизнь прекрасным любовным романом, никем еще не придуманным. Безмерная благодарность доктору Габриэли Мелли, который как-то раз, когда мы прогуливались по центру Рима, подсказал мне идею этой книги. В первоначальном варианте книга должна была называться «Прогулки с психоаналитиком», и который впоследствии давал мне ценные советы в отношении образа доктора Фолли. Ну, хорошо, не психоаналитика, психотерапевт. Спасибо Андрея Либератора за то, что он рассказал мне однажды за ужином ту историю. Спасибо всем моим друзьям, неиссякаемому источнику вдохновения, особенно Алифибе, за идею игры я выбираю. Я Оресе Пасторе за несметное количество анекдотов. И спасибо Вилле Пасторе, потому что он всегда восхитительный Вилли Пасторе. По скриптам. Моим друзьям, которые не читают моих книг, потому что думают, да я сто лет тебя знаю, а зачем же мне их читать? Правда, Ранна. На это я отвечу так. Интересно, что бы вы сказали, если бы я работала зубным врачом? Конец книги. Сентябрь 2013 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Мария Балкина.